Глава 58. Рара Авис Интеррис. «Приезжайте и посмотрите», — говорил Финиас. «Мне очень бы этого хотелось», — отвечал Монг. «Мне часто казалось, что члены парламента менее знают Ирландию, чем внутренность Африки», — сказал Финиас. Мы редко знаем подробно то, чего старательно не изучили, сказал Монк, и очень часто не знаем даже и того. Мы думаем, что мужчины и женщины понимают друг друга, но вероятнее всего, что мы не знаем даже образа мыслей нашего ближайшего соседа. Я полагаю, так. Финиас обедал у Монка. Монку немножко надоело место в министерстве, хотя он не говорил этого никому. Он рассуждал о политической добросовестности с Финиасом, который очень любил рассуждать о подобных вещах с Монком. «Но вы поедете в Ирландию?» — спросил Финиас. «Я был бы очень рад. Вам должно быть известно, что я живу не в замке». «А я думал, что все в Ирландии живут в замках», сказал Монг. «Но я предпочитаю жить в коттедже». Эта поездка в Ирландию была предложена вследствие каких-то мнений о правах арендаторов, которые начинали волновать умы политиков. В это время репутация Финиаса в Килало стояла очень высоко. Как мог отец дурно думать о сыне который до тридцатилетнего возраста получал уже две тысячи фунтов в год и как отец мог дурно думать о сыне который воротил в отцовский сундук деньги взятые из него известие о приезде монка распространилось по всему городу и по всему графству и все начали осыпать похвалами единственного сына старого доктора. Мистрис Финн давно была уверена, что из ее гнезда вышел настоящий черный лебедь, а сестры Финна чувствовали с некоторого времени, что они в обществе стоят совершенно на другой ноге по милости брата. Как же отцу, матери и сестрам не быть признательными такому сыну, такому брату, такому черному лебедю. А глаза милой Мэри Флуд Джонс наполнялись слезами, когда она думала, как далеко от нее улетал этот черный лебедь. А между тем она радовалась его успеху и клялась, что будет любить его всегда. Когда мистерис Финн услыхала, что сын ее привезет министра. Она готова была употребить все усилия для того, чтобы угостить приличным образом такого августейшего гостя. Финиас, разумеется, весной встречался часто с Кеннеди в парламенте и примечал, что муж леди Лоры время от времени старался выказывать к нему вежливую предупредительность, брал его за петлицу фрака, шел с ним домой, пока дорога была одна, и раза два приглашал его обедать. Финиас отказывался, считая себя обязанным повиноваться приказанию леди Лоры. При отказе его Кеннеди принимал недовольный вид и оставлял его. В половине мая Финиас получил от Кеннеди следующую записку. «Любезный Фин. «Хотите обедать у нас в среду двадцать восьмого? Я заранее приглашаю вас, так как у вас, по-видимому, так много приглашений. Всегда вам преданный Роберт Кеннеди». Финиасу не оставалось другого выбора, как отказать. Он написал «Любезный Кеннеди, с сожалением должен сказать, что я уже приглашен двадцать восьмого. Всегда вам преданный Финиас Финн». В это время Финиас старался удаляться от Кеннеди и употреблял большие хитрости, чтобы не остаться с ним наедине. Это было трудно, потому что они виделись каждый день в парламенте, но когда Кеннеди пришел к нему в канцелярию на другой день после получения выше приведенной записки, он никак не мог избавиться. «Я очень сожалею, что вы не можете быть у нас двадцать восьмого», сказал Кеннеди, как только сел. Финиас так был удивлен, что вся его хитрость оставила его. «И я очень сожалею», — отвечал он. «Мне кажется, Фин, что в последнее время вы имеете какую-нибудь причину избегать меня» сколько мне известно я ничем вас не оскорбил решительно ничем стало быть я ошибочно предполагал что ни одна случайность мешала вам бывать у меня Финиас чувствовал что он находится в ужасном затруднении еще за обиду этот допрос он думал что всякое имеет право бывать или не бывать там где хочет И что подобные вопросы очень странны. Кеннеди сидел напротив него, серьезнее и угрюмее обыкновенного. А теперь его физиономия сделалась торжественно. Финиас не мог сослаться на леди Лору. А между тем надо же было каким-нибудь образом дать знать своему гонителю, что все приглашения его будут бесполезны, что ни одна случайность не позволяет ему бывать на Гроссвенорской площади. Но как он должен это сделать? Затруднение было так велико, что Финиас не мог придумать, как ему выпутаться, и сидел с торжественным выражением в лице. Тут Кеннеди сделал ему другой вопрос, от которого затруднение сделалось больше в десять раз. Не просила ли вас моя жена не бывать у нас? Сказать по правде, Кеннеди, мне кажется, она не желает видеть меня. Это не ответ на мой вопрос. Она просила вас не бывать. Она сказала то, что заставило меня подумать, что она желает этого. Что? Она сказала. «Как я могу отвечать на такой вопрос, Кеннеди? Справедливо ли делать его? Я думаю, что совершенно справедливо. А я считаю несправедливым и отказываюсь отвечать. Я не могу понять, чего вы намерены достигнуть, допрашивая меня таким образом». — Разумеется, человеку не может быть приятно бывать в таком доме, где не всем приятно видеть его. — Вы с леди Лорой были прежде большие друзья. — Надеюсь, что мы и теперь не враги. Но случаются такие вещи, которые охлаждают дружбу. Не поссорились ли вы с ее отцом? — С лордом Брентфордом? Нет. — Или с ее братом? «То есть после дуэли?» «Честное слово, я не могу выдержать этого допроса и не хочу. Я не поссорился ни с кем, но я должен буду поссориться с вами, если вы станете продолжать таким образом. Я должен просить вас прекратить этот допрос. Тогда я должен спросить леди Лору». «Разумеется, вы можете говорить, что хотите вашей жене. Я этому помешать не могу». Тут Кеннеди церемонно пожал руку Финиасу в знак того, что между ними не было положительного разрыва. Как две нации могут еще поддерживать свой союз, хотя решились ненавидеть друг друга и при всяком удобном случае идти друг другу наперекор, и простился Финиас, сидя у окна, глядя в парк и думая о том, что случилось, не мог не размышлять, что как ни неприятно поступил с ним Кеннеди. Он, вероятнее, еще неприятнее поступит с женой. А о себе он думал, что он очень хорошо выпутался из беды, выказав притворный гнев».